На нём были сюртук и штаны красного цвета, обшитые золотым галуном, и шляпа, украшенная огромным пером. На расстоянии нескольких шагов от него бежали рядом Зербино и Дуальче. Я шёл позади всех. Таким образом, наше шествие растянулось по улице. Жители из селя подходили к дверям, чтобы посмотреть на нас. Занавески во всех окнах быстро приподнимались, ребятишки бежали за нами, удивлённые горожане присоединялись к ним, и когда мы пришли на площадь, сзади и вокруг нас образовалась целая толпа. Мы очень быстро соорудили сцену. Обмотав верёвкой четыре дерева, мы отгородили четырёхугольник, в середине которого и поместились. В первой части нашего представления мы показывали различные фокусы, проделываемые собаками. Вообще, они состояли, я бы и не мог теперь рассказать, так как был занят повторением своей роли и слишком взволнован предстоящим выступлением. Припоминаю только то, что Виталис сменил флейту на скрипку, и на ней аккомпанировал собакам, наигрывая то танцы, то какие-то нежные тихие мелодии. Толпа зрителей всё увеличивалась, увеличивалась, и я видел множество блестящих глаз, устремлённых на меня. Когда первая половина представления окончилась, Капи взял в зубы деревянную чашечку и, встав на задние лапки, начал обходить почтенную публику. Если кто-нибудь не бросал в чашку монеты, Капи останавливался, относил чашку в сторону, а затем клал свои передние лапы на скупого зрителя и несколько раз удалял его лапой по карману. Тогда среди присутствующих раздавались крики, весёлые замечания, насмешки: "От хитрой пудря, знает у кого карманы полны. Ну, корыщ, кошеливайся, раскошеливайся. О, ни за что не даст". Не бойся, покрои шубы так из дядюшкиного наследства. И монеты в конце концов всё-таки сыпались в чашечку. Виталий в это время молча следил глазами за сбором, наигрывая на скрипке весёлые мелодии. Скоро кот и вернулся к хозяину, гордо неся в зубах полную чашечку. Настало пора мне и душки появиться на сцене. Уважаемая публика, обратюсь к зрителям Вителис. Продолжаем наше представление. Сейчас вы увидите интересную комедию под названием Слуга генерала Душки. Я не такой человек, чтобы заранее хвалить свою пьесу и своих актёров. Скажу вам только одно. Слушайте во все уши, раскрывайте пошире глаза, готовьте руки для аплодисментов. То, что он называл интересной комедией, в сущности являлось пантомимой. Иначе и не могло быть по той простой причине, что два главных актёра, Душка и Катя, совсем не умели говорить, а третий, то есть я, был не в состоянии вымолвить и двух слов. Ну, чтобы сделать игру актёров понятной, Виталис сопровождал пьесу объяснениями. так тихо наигрывая военный марш он объявил о выходе английского генерала душки получившего чины и нажившего состояние во время войны с индией до сегодняшнего дня генерал душка имел только одного слугу коти но теперь он захотел иметь у себя в услужении человека животные слишком долго были рабами людей отныне пусть будет наоборот В ожидании прихода слуги генерал прогуливался взад вперёд, куря сигару. Надо было видеть, как он пускал дым в лицо зрителям. Но вот генерал потерял терпение. Он начал гневно вращать глазами, кусать губы и топать ногой. В этот момент на сцене появился я в сопровождении Капи. Если бы я забыл о выходе, Капи напомнил бы мне о нём. Он протянул мне лапку и подвёл меня к генералу.